видными деятелями в законодательных органах колоний и членами губернаторских советов, денег не нажили. Эдвард Фиджеральд, красавец Щеголь с изысканными манерами и некоторой вялостью выходца из старинного южного рода, окончил университет Джорджтауна, работал в Чикаго и, наконец, перебрался в Сент-Пол, где стал управляющим предприятием по производству плетеной мебели American Ratten and Willow Works,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 Они произвели на свет двух дочерей и были, казалось, счастливы в своей спокойной и размеренной жизни. Когда Молля ждала своего третьего ребенка, обе дочери скончались во время свирепствующей тогда эпидемии. «За три месяца до моего рождения», — вспоминал позже ее сын, — «мать потеряла двух детей». Именно это горе явилось моим первым ощущением жизни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 На долю родившейся через пяти лет дочери Аннабелл не досталось и половины, обрушившейся на скоте любви. Каждый шаг сына она описывала в дневнике. Первое слово «дай», как это следует из дневника, он произнес 6 июля 1897 года, а в три года он спросил «Мама, когда я стану большим, можно мне будет иметь все, что мне не положено?» Уже скоро выяснилось, что бизнесмен из Эдварда Фитджеральда был никудышный, В начале 1898 года его предприятие разорилось, и семье пришлось перебраться в Буффало, где Эдвард устроился в фирму «Проктор Gamble. В Буффало Скотти пристрастился к театру. Родители его приятеля были дружены с одним из актеров местной труппы, и по субботам Скотти посещал театр, а затем дома заново разыгрывал представление Он обладал прекрасной памятью, позволявшей ему с первого раза запоминать огромные идеологии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 Его отец даже предлагал 5 долларов всякому, кто услышит от его сына грубое слово. Он любил танцы, которым обучался в танцклассе, и впервые влюбился в свою партнершу по мазурке Кити Уильямс. Он наслаждался жизнью, и она, казалось, отвечала ему взаимностью. Однако у его отца дела шли все хуже и хуже. Наконец, в марте 1908 года его уволили. «Однажды в полдень, — вспоминал Фитджеральд, — много лет спустя,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 Он вспоминал, что его отец, который утром ушел на работу молодым преуспевающим человеком, вечером вернулся сломленным стариком. От полученного клейма неудачника он не смог оправиться до конца своих дней. И его сын чувствовал, что отныне именно на него возложены все надежды семьи. Это подстегивало его, но в то же время пугало. Фицджеральды вернулись в Сент-Пол, где достаточно безбедно жили за счет наследства дедушки Маквиллана.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 В 1909 году школьная газета опубликовала его первый рассказ «Тайна Реймонда Мортейджа», а потом еще три, и с тех пор Фиджеральд окончательно уверился в том, что станет великим писателем. При этом он болезненно жаждал признания, восторгов и славы, и пока ее не удавалось достичь литературой, пытался добиться успеха в спорте. Его данные не позволяли ему блистать в регби, но он брал напором и решительностью,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 ретировался с полупочетом и вывихнутой лодыжкой. Жизнь первокурсников состояла из лекций, покера, занятий в библиотеке, пьянок, розыгрышей и чтения. Вспоминали, что в то время Фитджеральд почти не пил. Его организм плохо переносил спиртное, зато постоянно разыгрывал однокашников. Он стремился попасть в литературные университетские журналы, буквально преследуя редакторов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 Однако успехи в учебе были далеко не так блестящие ему едва удавалось переползать с курса на курс. К тому же он влюбился и стал уделять учебе еще меньше внимания. Его избранницей стала 16-летняя Дженевра Кинг из Чикаго, красавица-брюнетка, обладавшая репутацией ветреницы и легкомысленной девицы. Все то время, что Фитцжеральд считал ее своей девушкой, она была окружена поклонниками и даже не думала скрывать этого отскота.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 а затем его перевели в 67-й полк, расквартированный неподалеку от города Монгомери, столицы штата Алабама. Фитджеральд, к этому времени уже старший лейтенант, был приписан к штабной роте и, по воспоминаниям, с гордостью щеголял в сапогах со шпорами. Он рвался на фронт, упиваясь мрачными фантазиями о собственной гибели и судьбах поколения. «Если мы когда-нибудь и вернемся», писал Фитджеральд в письме к кузине Сисилии, «что меня не очень-то заботит».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 окруженной поклонниками и не стремящейся покорять. Она была преисполнена жаждой жизни, радости бытия и легкомысленной смелости, с которой легко отбрасывала все условности и правила. Биограф Фиджеральда Эндрю Тернбулл писал, «Встреча этих двух людей, глубокое родство которых только начиналось с излучаемой ими чистой нетронутой красоты, была актом волшебства, если не роком». Современники находили, что внешне они похожи, как брат и сестра. Но как много внутреннего сходства было в них. Физджеральд впервые встретил девушку, чья неукротимая жажда жизни оказалась под стать его собственной, и чье безрассудство, оригинальность, остроумие никогда не переставали волновать его. К ней влекла не только ее внешность, он безотчетно полюбил глубины ее души.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 Отправку задержали из-за эпидемии гриппа, а затем война окончилась. Он сделал предложение Зельде, однако она тянула с ответом, не будучи уверенной в том, сможет ли Скот обеспечить ей достойный образ жизни. «Я просто не могу себе представить жалкого бесцветного существования», — оправдывалась она. «Потому что тогда ты скоро охладеешь ко мне». По легенде, она выставила поклоннику условия Она станет его женой, если он прославится.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 Два раза он обещал Зельду, пытаясь уговорить ее на свадьбу, но она была непреклонна и, в конце концов, устав от его настойчивости, порвалась с ним. Скотт бросил работу и пел несколько недель подряд, пока 1 июля 1919 года в США не вступил в силу сухой закон. Протрезвев, Скотт взял себя в руки. Он вернулся к родителям и решил сосредоточиться на романе, Два месяца он упорно работал, следуя заранее составленному графику, пока, наконец, прежний романтический эгоист не превратился в новый роман, названный Поэту эту сторону рая». В сентябре книгу приняла к печати издательство «Скривнерс». «Книга так разительно отличается от всех остальных», писал редактор Максвелл Перкинс, «что трудно даже предсказать, как публика примет ее. Но все мы за то, чтобы пойти на риски, всячески поддерживаем ее».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 Небезинтересно взглянуть на Фицджеральда в зените его первой славы. Счастливее он уже никогда не будет, хотя последовавшие за этим шесть и восемь лет и оказались сравнительно безоблачными. Фаван с вьющимися светлыми волосами, расчесанными на пробор посередине, и полусерьезным полушетливым выражением лица, он излучал понимание и некое откровение, которые заставляли вас трепетать в его присутствии. Он воплощал в себе американскую мечту — молодость, красоту, обеспеченность, ранний успех и верил в эти атрибуты счастья так страстно, что наделял их определенным величием. Скотт и Зельда представляли идеальную пару. Вам хотелось уберечь их, сохранить такими, какими они были, надеяться, что идилия продлится вечно. Однако идиллической парой фарфоровых голубков Фицджеральды бывали не так часто.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 тратящие жизнь на удовольствие и радости, такими были герои его произведений и таким стали считать его самого. Фитцжеральды жили словно в золотом тумане. Когда деньги кончались, Скотт писал рассказ, который печатали в Saturday Evening Post, и веселая жизнь продолжалась. В начале 1921 года Зельда обнаружила, что беременна. Испуганная своим новым положением, уставшая от нью-йоркской суеты, Они решили отправиться в Европу. Они посетили Англию, Францию, где им не понравилось. Они плохо говорили по-французски, а парижане тогда еще очень редко знали английский. И Италию, где им не понравилось еще больше. А потом вернулись в Сент-Пол, где 26 октября 1921 года Зельда родила своего единственного ребенка, дочь, названную Фрэнсис Скотт. Говорят, когда Зельда пришла в себя от наркоза, она сказала,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 легкомысленно и печально растративших свою жизнь и любовь, вышел в 1922 году. Скотт признавался, что Зельда внесла немалый вклад в текст романа. Он не только списал с нее Глорию, главную героиню, но и получил от нее немало ценных советов. Например, концовка была написана по замыслу Зельды. На суперобложке была изображена пара, подозрительно похожая на самих Фиджеральдов, что вызвало немалое неудовольствие Скотта.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 и создатель знаменитых «Ревью» Флоренс Зигфельд. Фиджеральды надеялись найти здесь тишину и покой, а Скотт поработать над новым романом. Однако бесконечная череда вечеринок и приемов быстро разрушила их планы. Хотя жизнь здесь оказалась весьма полезной для работы скота роман «Великий Гэтсби» был задуман здесь и во многом списан с Грейтнекского общества. Она вряд ли была полезной для него самого. Дом Фиджеральдов всегда был полон гостей, Рекой лилось спиртное, и жизнь по-прежнему казалась праздником, в котором, однако, уже чувствовались трагические ноты. Фицджеральд, который еще недавно в восторге восклицал, «Если бы вы только знали, как прекрасно быть молодым, красивым и знаменитым», уже начинал задумываться, что же делать дальше, и пока не находил ответа. Он панически боялся остаться заложником первого успеха, но никак не мог решить для себя, становиться ли ему писателем высокой литературы, не обращающим внимания на продажи и мнение публики, или работать ради высоких гонораров. Писать становилось все труднее. Рассказы, которые он писал для Saturday Evening Post ради денег, изматывали его, не оставляя сил на роман. Он все время был в долгах. Хотя год от года его доходы росли, они, а точнее Зельда, все время тратили гораздо больше, чем он зарабатывал, и это тоже угнетало его. Права на постановку фильма на основе «По эту сторону рая» принесли ему 10 тысяч. Половина тут же ушла на оплату долгов, а остальные деньги разошлись неизвестно на что. Оказавшись в финансовой яме, Скотт заперся в комнате и два месяца без устали писал рассказы, гонорары за которые покрыли все долги. Потом он работал еще несколько месяцев, чтобы обеспечить себе возможность спокойно приняться за роман.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 а Скотт уже давно не занимался спортом и не любил путешествия ради путешествий. Стиль Хэма отличался отточенной лаконичностью и сдержанностью. Он восторженно писал о тех самых простых людях, которых не хотел знать Скот в то время как Фиджеральд демонстрировал изящные, словно кружево сплетенные фразы и рассказывал о жизни богатых бездельников с грустью и безысходностью. Однако долгое время они почти не расставались. Скотт искренне ценил талант Хемингуэя и сделал все, чтобы его издательство «Скрибнерс» подписало контракт и с Хэмом. В Париже Фиджеральда познакомились с читой Мерфи, красивой и богатой парой, обосновавшейся на Антибе и собравшей на своей вилле Америка, настоящую американскую колонию. Они быстро подружились с Фиджеральдами, особенно выделяя Зельду. Ее красота была необычной, писал о ней Джеральд Мерфи. Во всем ее облике чувствовалась какая-то сила, у нее были очень красивые, но не классические черты лица, пронзительный орлиный взгляд и пленительная изящная фигура. Она и двигалась изящно, говорила мягким голосом, с легким южным акцентом, как некоторые, впрочем, я думаю, большинство, южанок. Она ощущала малейшие нюансы своей внешности и потому носила элегантные платья широкого покроя.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 начинала без причины грубить или громко смеяться. Ее красота по-прежнему привлекала к ней массу поклонников, но если раньше, это радовало скотта Теперь он явно страдал и иногда словно мстил. Однажды на веранде ресторана рядом с ними оказалась Айсидора Дункан. Фиджеральд подошел к ней выразить свое восхищение. Они разговорились и, как вспоминают, Айсидора стала гладить Скотта по волосам, и тут... Зельда встала из-за стола и бросилась в пролеты лестницы. По счастью, лестница оказалась невысокой, и Зельда отделалась ободренной коленкой. На обратном пути Зельда и Скотт заблудились, выехали на узкокалейку и заснули, когда их машина стояла прямо на рельсах. Наконец, супруги устали от Франции, а Франция во многом устала от них, и в начале 1927 года они вернулись в США. Сначала Фиджеральды на два месяца отправились в Голливуд. Скотту хотелось попробовать свои силы в новом деле, однако вместо написания сценария он увлекся юной актрисой, Луизой Маран. Позже он опишет ее в романе «Ночь нежна» в образе Розмери Хойт. Их отношения так и не пошли дальше легкого флирта, но Зельда так ревновала, что ее выходки поразили даже ко всему привычный Голливуд. Работа сценариста разочаровала Фиджеральда, его сценарий был отвергнут. Супруги переселились в городок Уилмингтон на берегу Делавера, где продолжали свои выходки, словно по-прежнему были в Нью-Йорке. Он все больше пил, ее характер все больше портился. Ей надоело быть просто женой знаменитого писателя, хотя перед свадьбой она утверждала, «Надеюсь, я никогда не стану настолько чистолюбивой, чтобы попытаться создать что-нибудь».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 который ему приходится прикладывать, чтобы создать что-то достойное. «Как это ни странно, но мне так и не удалось убедить ее, что я первоклассный писатель», — говорил он. «Она знает, что я пишу хорошо, но не представляет себе, насколько хорошо. Когда я превращался из популярного писателя в серьезного художника, в крупную фигуру, она не могла понять этого и даже не попыталась помочь мне». Скотт вымучивал из себя рассказ за рассказом, в то время как его роман почти не продвигался. После относительного успеха Гэтсби, который хоть и плохо продавался, был сочтен критиками и шедевром, Скотт все время мучился от мысли, что он больше не создаст ничего достойного. Депрессивные настроения поедали его изнутри, и он заливал отчаяние алкоголем. Летние сезоны Фиджеральды проводили во Франции.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 Все это время Скотт жил неподалеку, регулярно выбираясь в Париж, где на попечении гувернантки оставалась Скотти. Он старался сделать все для выздоровления Зельды, даже пробивал в Скрибнерс издание сборника ее рассказов, однако сборник так и не вышел. Скотту не разрешалось навещать жену. От одной мысли о муже у нее начиналась экзема, и он умолял врача разрешить ему хотя бы посылать ей цветы. Он чувствовал себя виноватым в ее болезни и страдал от того, что ничего не может для нее сделать. В январе 1931 года от сердечного приступа скончался Эдвард Фиджеральд, и Скотт выехал на его похороны, а затем вернулся в Швейцарию. Ему снова приходится напряженно работать, чтобы гонорарами за рассказы оплачивать недешевое лечение жены. Он уже получал за рассказ 4000 долларов, но все равно был по уши в долгах. В июне ее состояние улучшилось. В сентябре ее выписали из санатория, и супруги вернулись на родину. Они хотели провести зиму в Монгомере, чтобы Скотт наконец закончил свой роман, а Зельда побыла с родителями. Судья Сэр тяжело болел. Тем не менее, Скотт счел возможным оставить больную жену и умирающего тестя чтобы на два месяца съездить в Голливуд. Он должен был написать сценарий для МГМ, однако и в этот раз ничего не получилось.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 В романе «Зельда» было так много от его собственного, еще не оконченного романа «Ночь не жена», и к тому же он сам был выведен в нелицеприятном виде под именем Эмори Блейна, а ведь так звали персонажа романа Скотта Поэту эту сторону рая». «Мое появление в написанном моей женой романе в образе бесцветного художника-портретиста», писал он редактору,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 «Боже ты мой, в своих книгах я увековечил ее, а единственное ее намерение при создании этого блеклого героя превратить меня в ничтожество». Скотт заставил Зельду сильно переработать роман. Однако одно известие о том, что ее роман приняли к печати, почти исцелило ее. Скотт поселился в Мэриленде, чтобы быть поближе к клинике, в которой лечилась Зельда. Он работал над романом, преданно заботился о Скотте, Возился с соседскими ребятами и, казалось, впервые за долгое время был относительно счастлив. Дочь стала главным смыслом его жизни, единственной радостью и надеждой. Он воспитывал Скотти в строгости, однако видно было, что он искренне и глубоко любит ее. Зельда проводила время то с семьей, то в клинике Фипс. Ее роман вышел, однако распродавался очень плохо. Ее пьеса, поставленная Балтиморской трупой, провалилась. Она все глубже погружалась в пучину болезни, иногда, впрочем, ненадолго выныривая оттуда прежней беззаботной Зельдой. Глядя на нее, Скотт пил все больше, от этого он все хуже писал, и, получив очередной отказ от когда-то преданного ему «The Saturday Evening Post», вновь уходил в запой. Денег катастрофически не хватало, и в такой атмосфере он закончил самый свой, пожалуй, лирический роман «Ночь нежна»,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 У публики роман имел короткий успех, уже через два месяца про книгу забыли. Фитцжеральду казалось, что его существование потеряло смысл. Хотя он напряженно и плодотворно работал, как давно уже не удавалось, за несколько месяцев он создал около десяти рассказов, два сценария и предисловие к новому изданию «Гэтсби». Творчество больше не приносило ни радости, ни удовлетворения. Устав от прежних тем и шаблонных сюжетов, Скотт создал серию рассказов,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 Наконец, он вынужден был признаться сам себе, что болезнь Зельды неизлечима. «Я растерял надежду на проселочных дорогах, ведущих к клиникам Зельды», — записал он в своем дневнике. Однако он не переставал любить ее, а точнее память о том, какой она была. И хотя он счел себя свободным от обязательств хранить супружескую верность, у него даже был короткий, но бурный роман с одной замужней дамой из Мефиса, он все равно оставался ей преданным.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 В сентябре 1936 года скончалась Молли Фитджеральд. Скотт тяжело переживал и ее смерть, и тот факт, что наследство не покрыло даже половины его долгов. Скотт был уверен, что ему осталось жить всего несколько лет. Болезни, безденежье, творческий кризис, алкоголизм и все ухудшающееся состояние Зельды грозили добить его в гораздо более короткий срок. Лишь мысль о дочери удерживала от самоубийства. Скотти обнаруживала пристрастие к литературе, и ее отец приложил немало усилий к тому, чтобы убедить ее заняться чем-нибудь еще. Он был не против литературной карьеры как таковой, но считал, что лучше это произойдет пусть позже и по велению сердца, а не потому, что с самого начала она не занималась ничем другим. Фиджеральд был на грани отчаяния, но с помощью друзей нашел выход из той ямы, в которую загнал сам себя.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 практически в первые же дни в голливуде фидджерльд познакомился с женщиной которой суждено была стать его последней любовью шейла грэм настоящее имя которой была лили шейл дочь евреев иммигрантов с украины выросла в ужасающей нищете в лондоне и всю жизнь старалась забыть свое детство полное горести и лишений в шесть лет ее поместили в приют откуда она сбежала в четырнадцать чтобы ухаживать за больной раком матерью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 В это время она давно уже придумала себе другую жизнь. Шейла Грэм называла себя потомком аристократического рода, рассказывала о богатом доме в Лондоне и пансионе во Франции, писала громкие провокационные статьи и была помолвлена с маркизом Данигалом. В 1935 году ее направили в Голливуд вести колонку «Светской хроники».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 Шейла обладала покладистым характером, и в некотором роде Фиджеральду повезло, что его полюбила такая энергичная и привлекательная женщина. При нынешнем шатком положении скота, когда слава его померкла, он не располагал безграничным выбором. Ему удавалось сдерживать ее исключительно обаянием, нежностью и пониманием. О существовании такого отношения она ранее и не подозревала. Он достаточно быстро разоблачил ее выдуманную биографию,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 Она даже с неожиданным пониманием и терпимостью относилась к регулярным встречам Скотта с Зельдой. Он проводил с женой все праздники и некоторые уикенды. Лишь когда однажды во время отдыха Зельда стала во всеуслышание обвинять его в том, что он опасный маньяк и насильно удерживает ее, Скот не выдержал и заявил врачу, что снимает с себя все обязательства по отношению к Зельде, ибо больше не может как следует присматривать за ней.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 В 25 возглавил производственный отдел МГМ, а в 37 умер, перетрудившись на съемках. «Ты знаешь, — писал он дочери, — я начал работу над романом, который может оказаться великолепным. На это мне понадобится месяца четыре или полгода кропотливого труда. Возможно, он не принесет нам с тобой ни цента, но он покроет связанные с его написанием расходы. Во всяком случае, я вновь ощущаю себя живым существом». К этому времени Скотти училась в Вассаре, одном из самых престижных женских колледжей. Деньги на ее учебу Скотту дали верные друзья Мерфи и начала свои первые шаги в журналистике. Со временем она станет известным журналистом, сотрудником таких изданий, как «The Washington Post» и «The New Yorker», писательницей и политиком. Фитджеральда искренне радовали ее успехи. Однако он понимал, что они все больше и больше отдаляются друг от друга. Скотти принадлежала к другому поколению, которое открыто осуждало беспечность и мягкотелость своих родителей. В конце ноября 1940 года Скотт перенес сердечный приступ. Врачи велели ему полтора месяца оставаться в постели. Он переехал к Шейле и, лежа на кушетке на первом этаже ее дома, продолжал писать. Вечером 20 декабря он почувствовал себя настолько хорошо, что решил сводить Шейлу в кино,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 собрал воедино все черновики и наброски Фиджеральда и издал под названием «Последний магнат». Зельда была очень рада. По ее словам, выход романа и ее мужа вдохнул в нее новую жизнь. Она по-прежнему жила в клинике, отлучаясь навестить мать в Монгомере. В начале марта 1948 года она была в санатории, и врач собирался ее выписать, но она решила остаться еще на пару дней.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 Ее мятежный дух вдохновляет женщин всего мира жить, не оглядываясь на правила и ограничения.